Было то, что он органически не выносил противодействия. Он смотрел на Макдональда, на его худое бледное лицо и жесткие колючие глаза. Какой наглец этот мальчишка. Каупер Вуду хотелось послать его ко всем чертям вместе с его газетой. Он ушел, решив про себя, что сумеет сладить с Инквайрером другим путем, как только вернется старик-генерал.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 что это голос молодого Макдональда. Вы хотели знать, каковы могут быть размеры компенсации в интересующем вас вопросе о туннеле? Вы меня слышите? Слышу, — ответил Каупервуд. Отлично. Я не хочу оказывать на вас ни малейшего нажима, но если вас интересует мое мнение, то я полагаю, что пакет акций Северо-Чикагской транспортной